Рассказ восьмой. О Радже, райя рояне и о том, как Факир влюбился в дочь Раджика Науджа. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста переменила платье, надела драгоценности и очень нарядная пошла отпрашиваться к попугаю и стала ему говорить так. «О, попугай, мне очень стыдно перед тобою, ибо я каждую ночь прихожу с просьбой отпустить меня, надоедаю тебе, и ты ради меня теряешь свой сон и отдых». Я не могу поднять головы от бремени твоих благодеяний и не в силах выразить своей благодарности. Будь даже весь мой язык в меду, достойной тебя хвалы я не найду. Попугай отвечал. «Ох, Уджаста, что ж ты такое говоришь? Ведь я один из рабов, купленных за золото твоим мужем. И если ты так ласково со мной, то как смогу я помочь тебе в твоих делах в той мере, как это подобает рабу? Наоборот, стыдиться приходится только мне». Но пускай я подвергнусь опасности, а уже соединю тебя с твоим другом. Пусть даже жизнь свою я потеряю, но тебя с другом сочетаю. Подобно тому Рая Раяну, о котором ты, наверное, слышала, я всемерно помогу тебе в твоем деле. Худжаста спросила, а что это за история? Расскажи. И попугай начал рассказывать. У Канаучского Раджи была очень красивая дочь. Случилось так, что в нее влюбился Факир и обезумел от этой чистой любви. Когда он пришел в себя, то так стал говорить в своем сердце. «Что за безумие? Высокому нет дело до низкого. Ты, бедный дарвеж, нищий, а он Раджа. Как может его дочь достаться тебе?» Но придя в отчаяние, он все же через несколько дней послал Раджа такое письмо. «Отдай мне свою дочь в жены, ибо я люблю ее. Не смотри на мое ничтожество и на свое царственное величие». Раджа, прослушав послание Факира, разгневался и сказал, «Пусть кто-нибудь поскорее сюда придет и накажет этого Факира». Тогда министр, сложив руки, стал почтительно возражать. «Правителю не подобает оскорблять бедного Факира и притеснять его, путем хитрости удалить его из города, тогда он умрет, а на вас не ляжет никакого позора». После этого министр, призвав Факира, сказал так. «О, Факир, если ты приведешь слона навьюченного золотом, то, наверное, получишь свою возлюбленную». Дарвеж, выслушав эти слова, обрадовался и стал думать о том, как бы добыть ему золото. Тогда некий человек сказал ему, «О, нищий, если ты пойдешь к Райя-Раяну, то, о чем не попросишь, все получишь по твоему желанию». Факир тотчас пошел к Райя-Раяну и стал его просить так. «Да будет добро Райя-Раяну. Пусть этот Факир получит слона навьюченного ашрафиями». Как только Рая-Раян услышал голос Дарвеша, он тотчас подарил ему слона, навьюченного золотом. Факер отвел этого слона к Раджа Канауджа и сказал ему, «О Махараджа, извольте принять от меня этого слона, навьюченного золотом, и благоволите выдать за меня вашу дочь». Тогда Раджа сказал министру, «Твоя хитрость не удалась. Этот Факер таки привел слона, навьюченного золотом, и что мне теперь делать?» Министр доложил, О, повелитель, очевидно, что этот факир ходил к райя Раяну, и у него выпросил слона из золота, ибо в наше время другого столь щедрого человека, кроме него. Затем, поразмыслив в своей душе, он так сказал Дарвешу. О, факир, дочь Раджи не такова, чтобы ее можно было отдать взамен этого слона. Если ты хочешь ее взять, то ступай, отруби и принеси голову Райя-Раяна, и тогда бери дочь Раджи и уводи ее с собой, куда твоя душа захочет. Итак, этот факир снова пошел к Райя-Раяну и стал ему говорить так. «О, хотим теперь я могу исполнить желание моего сердца только лишь ценой твоей головы. Если ты отдашь твою голову, то этот факир получит то, чего требует его сердце». На это Райя-Раян сказал. «О, факир, будь спокоен. Всевышний пастырь сотворил мою молитву для того, чтобы она послужила кому-нибудь на пользу. Я уже давно ношу эту голову на своей ладони, и если кто-нибудь попросит ее, то отдам». «Теперь, раз ты ее потребовал, то вот она, и я готов. Обвяжи мою шею веревкой, сведи меня к Радже и скажи ему так. Вот голова, которую ты просил. Я доставил голову вместе с телом. Если он согласится, отрежь голову от моего тела, а если он еще чего-нибудь попросит, то я и это ему предоставлю». Итак, Дорвеж обвязал шею Рейера и веревкой и отвел его к Радже. Когда Раджа увидел мужество этого человека, то встал со своего места, пал ему в ноги и стал говорить так. «Поистине нет и не будет в этом мире другого человека столь щедрого и мужественного, чтобы ради какого-то низкого факира отдать свою собственную голову». Сказав это, он позвал свою дочь вручив ее Райя-Раяну, промолвил, «О, Махараджа, она твоя рабыня. Отдай ее, кому твоя душа захочет». Закончив эту сказку, попугай сказал худжести так. О госпожа, я также погублю мою голову ради твоего дела. Я исполню желание твоего сердца и никогда об этом не пожалею. Лучше будет, если ты теперь поскорее же пойдешь к твоему возлюбленному и вкусишь наслаждение жизни и плоти. Выслушав его, худжеста собралась уходить, но тут настало утро, и петух запел. Пришлось ей и на этот раз отложить свое свидание. Тогда она стала плакать и прочла такие стихи. «Да кой рассвет мне будешь ты врагом. Ночь свидания» когда уже настанет».